Глава вторая. Герольштейн. принц Генрих Даркаузен Олденсаль графу Максимилиану Каминицу. Олденсаль, двадцать пятого августа тысяча восемьсот года. Вы не раз говорили мне, дорогой Максимилиан, что я решен какого бы то ни было тщеславию. Я вам верю и должен верить, если буду продолжать свой рассказ, полагаю, что не покажусь вам высокомерным. Оставшись наедине с собой и, вспоминая наш разговор с теткой, я с тайным удовольствием подумал, что Амелия, заметив мой портрет, написанный шесть или семь лет тому назад, несколько дней спустя в шутку спрашивала, как поживает ее кузен из старинных времен. Признаюсь, глупо было основывать самую малую надежду на таком незначительном обстоятельстве, но, как я уже сказал, буду с вами совершенно откровенен. Это незначительное обстоятельство меня восхитило. Несомненно, похвалы расточаемой принцессе, такой серьезной и строгой женщиной, как моя тетка, еще более возвысили принцессу в моих глазах, сделали меня особенно чувствительным к вниманию, оказанному ею мне, или, вернее, моему портрету. Тем не менее, я должен сказать... Это внимание пробудило во мне столь безумные надежды, что ныне, более спокойно вспоминая прошлое, я сам удивляюсь, как мог я увлечься такими мыслями, которые неумолимо привели меня на край пропасти. Хотя я в родстве с великим герцогом и был всегда им обласкан, мне не пристало питать ни малейшей надежды жениться на его дочери, если бы даже она меня не отвергла, что крайне вероятно. Наша семья достойно поддерживает свою родословную, но она бедна, если сравнить ее состояние с громадным состоянием великого герцога, самого богатого принца Германского Союза. К тому же мне едва минуло двадцать один год, я был простым гвардейским капитаном, без особой известности и положения, короче говоря, великий герцог не намеревался сделать меня женихом своей дочери. Все эти размышления должны были удержать меня от страсти, которую я в то время не испытывал, но уже в какой-то мере предчувствовал. Увы, напротив, я предавался наивным мечтам, носил кольцо, подаренное мне Теклой, добросердечной графиней, которую вы знаете. Хотя этот залог легкомысленной мимолетной любви ничем меня не стеснял, Я героически пожертвовал им во имя нарождающегося чувства, и бедное кольцо исчезло в быстрых водах реки, протекающей под моими окнами. Бесполезно говорить вам, как я провел ночь. Вы об этом догадываетесь. Мне было известно, что принцесса — блондинка ангельской красоты. В моем воображении я пытался представить себе ее черты, ее фигуру, ее осанку — Тембр ее голоса, выражение ее глаз. Затем, размышляя о моем портрете, который она заметила, я с огорчением вспомнил, что проклятый художник весьма польстил мне. Кроме того, я с отчаянием сравнивал живописный костюм пажа шестнадцатого века со строгой формой капитана гвардии, его императорского величества. Эти глупости порой сменялись, я вас уверяю, мой друг, великодушными мыслями, возвышенными порывами души. Я чувствовал, что волнуюсь, да, глубоко волнуюсь при воспоминании о восхитительной доброте принцессы Амелии, которая, как об этом поведала мне моя тетя, называла несчастных покинутых девушек своими сестрами и была их покровительницей. Наконец, удивительный и необъяснимый контраст. Вам известно, что я самого скромного мнения о себе. И тем не менее я был довольно тщеславным предположив, что мой портрет поразил воображение принцесс. Рассудком я понимал, что нас навсегда разделяет непреодолимая граница, и, однако же, с глубокой тревогой задавал себе вопрос, неужели ей больше понравился портрет, нежели понравлюсь я сам. Наконец, я ее никогда не видел, был заранее убежден, что едва ли она меня заметит и тем не менее считал, что вправе пожертвовать в ее честь залогом моей первой любви. Я провел ночь и утро в ужасном волнении. Час приема наступил. Я переменил два или три мундира, считая их скверно сшитыми, и отправился во дворец великого герцога, весьма недовольный собой. Хотя Герольштейн находится в четвертилье от аббатства святой Германгильды, в течение этого короткого пути на меня нахлынуло множество мыслей. Все глупости, недавно так занимавшие меня, исчезли, и в сознании возникла серьезная, печальная, почти угрожающая мысль, моей душой овладела непобедимое предчувствие, что наступает один из тех кризисов, которые определяют судьбу человека. Я интуитивно почувствовал, что должен полюбить, полюбить страстно, полюбить так, как любит в жизни только один раз, и что эта любовь, столь возвышенная и достойная, должна стать для меня роковой. Эти размышления так меня встревожили, что я принял вдруг мудрое решение остановить экипаж, возвратиться в аббатство и уехать к отцу, попросив тетю передать великому герцогу мои извинения за внезапный отъезд. К несчастью, одна из тех простых случайностей, последствия которых иногда бывают огромны, помешала мне осуществить мое намерение. Когда моя карета остановилась на аллее, ведущей к дворцу, я собрался было приказать слугам повернуть обратно, как вдруг барон и баронесса Коллер, которые, как и я, направлялись во дворец, заметили меня и остановили свой экипаж. Барон, видя, что я в мундире, обратился ко мне. — Не смогу ли я оказать вам услугу, дорогой принц? Что у вас случилось? Вы направляетесь во дворец? Переходите к нам, раз ваши лошади заупрямились. Я легко мог бы, не правда ли, мой друг, найти предлог отказаться от приглашения барона и вернуться в аббатство. Так вот то ли по малодушию, то ли из тайного желания отменить только что принятое спасительное решение. Я, смущаясь, ответил барону, что приказал кучеру узнать у ворот, следует ли въезжать через новый павильон или через мраморный двор. — Въезжают через мраморный двор, мой дорогой, — ответил барон, — потому что предстоит торжественный прием. Скажите своему кучеру, чтобы он следовал за моим экипажем, я укажу вам путь. «Вам известно, Максимилиан, что я убежденный фаталист. Я хотел возвратиться в аббатство, чтобы избежать горести, которые предчувствовал. Судьба воспротивилась этому, и я отдался ее воле». «Вы были во дворце великого герцога Герольштейна. По словам тех, кто посещал столицы Европы, нет королевской резиденции, которая при подъезде к ней являла бы более величественный вид, за исключением Версали. Если я вхожу в подробности на эту тему, то лишь потому, что, вспоминая сейчас о всем этом внушительном великолепии, я удивляюсь, почему оно не напомнило мне о моем ничтожестве, ибо ведь принцесса Амелия была дочерью хозяина этого дворца, этой стражи, этих сказочных богатств. Мраморный двор, образующий полукруг, назван так потому, что за исключением огибающей его широкой дороги, где проезжают экипажи, он выложен разноцветным мрамором, образующим великолепную мозаику, в центре которой сооружен огромный бассейн, облицованный горными породами и обильно питаемой водой, постоянно падающей с широкой раковины из парфира. Этот нарядный двор окружен рядом статуей прекрасно изваянных из белого мрамора. Они держат бронзовые подсвечники, откуда распространяются волны ослепительного газового света. Статуи перемежаются с вазами медичи, возвышающимися на репных цоколях. В них растут огромные олеандры, настоящие цветущие кусты с блестящей листвой, сверкающей металлической зеленью. Экипажи остановились у лестницы. Двойной ряд перил с балясинами вел ко входу во дворец. У подножия этой лестницы стояли на страже два всадника на черных конях из гвардейского полка герцога, который выбирает эту стражу среди самых высоких унтер-офицеров своей армии. Вы, друг мой, который так любит воинов, вы были бы поражены суровой воинственной осанкой этих двух великанов. Их кольчуга и стальной шлем античного профиля, без гребня и гривы, сверкали на свету. На всадниках был синий мундир с желтым воротником, брюки из белой замши и сапоги выше колен. Наконец, для вас, мой друг, который так любит детали военной формы, добавлю, что наверху лестницы, по обеим сторонам дверей, стояли на часах два гренадера пехотного полка гвардии великого герцога. Их форма, кроме цвета мундира и отворотов, походила, как мне сказали, на форму наполеоновских гренадеров. Пройдя вестибюль, где с в руках стояли ливрейные швейцары принца, я поднялся по мраморной лестнице, ведущей в портик, украшенный колоннами из яшмы, над которыми возвышался раскрашенный и позолоченный купол. Там вытянулись два ряда выездных лакеев. Затем я вошел в приемный зал. Здесь у дверей всегда находились камергер и адъютант, которые должны были сопровождать к его королевскому высочеству лиц, имевших право быть лично ему представленными. Я, хотя и дальний родственник, был удостоен этой чести. Меня сопровождал адъютант. Идти пришлось через длинную галерею, заполненную кавалерами в военных и придворных мундирах и дамами в роскошных туалетах. В то время, как я медленно пробирался сквозь эту нарядную толпу, я услышал несколько слов, еще усиливавших мое волнение. Со всех сторон восхищались божественной красотой принцессы Амелии, очаровательными чертами маркизы Дарвиль. Поистине царственной осанкой великой герцогини Софии, которая недавно прибыла из Мюнхена с великим герцогом Станиславом и вскоре должна была вернуться в Варшаву. Но, отдавая должное достоинством великой герцогине, изысканной грации маркиза Дарвиль, все, однако же, признавали, что нет более чарующего существа, нежели принцесса Амелия. По мере того, как я приближался к месту, где сидели великий герцог и его дочь, сердце мое билось все сильнее. Когда я входил в этот салон, я забыл сказать, что при дворе в тот день давали бал и концерт, прославленный лист только что сел за рояль. Вот почему негромкие разговоры сменились полной тишиной. Ожидая окончания пьесы, как всегда превосходно исполняемой великим артистом, Я остановился у двери. Вот тогда, мой дорогой Максимилиан, я впервые увидел принцессу Амелию. Позвольте мне описать эту сцену, ибо я с невыразимым, несказанным очарованием вспоминаю об этой встрече. Представьте себе, мой друг, просторный обширный салон, обставленный с королевской роскошью, залитый светом стены которого обтянуты малиновым шелком с рельефным золотым рисунком листвы. В первом ряду в больших позолоченных креслах сидели герцогиня София. Принц радушно принимал ее в своем дворце. По левую сторону от нее маркиза Дарвиль, а по правую принцесса Амелия. Позади великий герцог в парадной форме гвардейского полковника. Он, казалось, помолодел от счастья и ему нельзя было дать более тридцати лет. Военный мундир придавал особое изящество его фигуре, благородство и красоту чертам его лица. Подле него находился эрцгерцог Станислав в форме фельдмаршала. За ним толпились придворные дамы принцесса Амелия, высокопоставленные сановники и их жены. Нужно ли говорить вам, что принцесса Амелия не только своим положением, но грацией и красотой выделялась среди этого блестящего общества. «Не осуждайте меня, мой друг, прежде чем прочтете описание ее облика. Хотя мне трудно выразить ее божественную красоту, вы все же поймете, как я был очарован, поймете, что при первом взгляде я полюбил ее». Быстрота, с какой возникла во мне эта страсть, может сравниться только с ее неистовостью и постоянством. Принцесса Амелия была в простом муаровом белом платье, как и герцогиня София. Носила ленту имперского ордена святого Непомука, недавно присланную ей императрицей. Жемчужная повязка окаймляла ее благородное и чистое чело, поразительно гармонируя с пепельно-белокурыми косами, обрамлявшими слегка розовые щеки. Красивые руки, белее, чем волны окружавших их кружев, были закрыты перчатками, доходившими до локтей с прелестными ямочками. Ничего не могло быть совершеннее ее фигуры, ее прелестных ножек, обутых в атласные туфельки. В тот момент, когда я ее увидел, Ее большие глаза, чистейшей лазури, были мечтательны. Я даже не знаю, размышляла ли она в это время о чем-то серьезном или находилась под впечатлением печальной мелодии, исполняемой листом, но ее легкая улыбка показалась мне несказанно грустной и нежной. Слегка наклонив голову, она машинально обрывала лепестки из большого букета гвоздик и роз, который держала в руке. Никогда не смогу выразить все, что тогда почувствовал. Мне вспомнились слова моей тетушки о несказанной доброте принцессы Амелии. Вы улыбаетесь, мой друг? Но я невольно прослезился, видя, что столь прелестная, окруженная почестями, уважением, обожаемая таким отцом, как великий герцог, девушка мечтательна и грустна. Максимилиан, я часто говорил вам, что человек... Иной раз не способен оценить счастье, слишком сильное для его ограниченных способностей. И я также думаю, что некоторые слишком одаренные существа иногда с горечью чувствуют свое одиночество и жалеют о своей чрезвычайной чувствительности, подвергающей их стольким разочарованиям, стольким обидам, неведомым для менее изысканных натур. Мне казалось, что в ту минуту принцесса Амелия испытывала подобные чувства. Вдруг, по странной случайности, все здесь фатально, она внезапно обратила свой взор в ту сторону, где стоял я. Вы знаете, как строго соблюдается у нас этикет и иерархия. Благодаря моему титулу и родственным связям с великим герцогом, люди, среди которых я вначале остановился расступились таким образом я стоял почти один в проеме дверей галереи на виду в первом ряду знатных гостей поэтому принцесса Амелия, отбросив свои мечтания заметила меня слегка вздрогнула и покраснела она видела портрет в аббатстве у моей тетки она узнала меня здесь нечему удивляться принцесса едва взглянула на меня но я был потрясен этим взглядом. Я почувствовал, что щеки мои горят. Опустил глаза и так стоял несколько минут, не смея вновь поднять их на принцессу. Когда я осмелился посмотреть на нее, она разговаривала с герцогиней Софией, которая, казалось, слушала ее с доброжелательным интересом. Лист сделал перерыв перед тем, как исполнить вторую пьесу. И великий герцог воспользовался этим моментом, чтобы выразить ему свое восхищение в самых изысканных словах. Возвращаясь на свое место, принц заметил меня, одобрительно кивнул мне и обратился к эрц герцогине, указывая на меня глазами. Она внимательно посмотрела на меня, повернулась к герцогу, который не сдержал улыбку, отвечая ей и сообщая что-то своей дочери. Принцесса Амелия, как мне показалось, смутилась и вновь покраснела. Я был словно подвержен пытке. К несчастью, этикет не позволял мне оставить свое место до окончания концерта после перерыва. Несколько раз я украдкой смотрел на принцессу, она оказалась мне задумчивой и опечаленной. Мое сердце сжалось. Я страдал из-за того, что невольно вызвал ее смущение, о котором догадывался. Конечно, герцог шутливо спрашивал ее, похож ли я на портрет ее кузена прошлых времен, и она наивно упрекала себя за то, что не сказала отцу, что уже узнала меня. После концерта я в сопровождении дежурного адъютанта направился к герцогу, который соблаговолил сделать несколько шагов мне навстречу, дружески взяв меня под руку, подвел к эрцгерцогине и сказал. — Разрешите, ваше императорское высочество, представить вам моего кузена, принца Генриха фон Эркаузен Олденсаль». Я уже видела принца в Вене и с удовольствием встречаю его здесь, — ответила эрцгерцогиня, которой я отвесил почтительный поклон. «Дорогая Амелия», — произнес принц, обращаясь к дочери, — «представляю вам принца Генриха, вашего кузена. Он сын принца Пауля, одного из моих самых досточтимых друзей. Я очень сожалею, что не вижу его сегодня здесь, в Гэрольштейне. «Благоволите же сообщить принцу Паулю, что я разделяю огорчение моего отца» ибо всегда счастливо познакомиться с его друзьями», ответила моя кузина с простотой, исполненной грацией. «Я никогда не слышал голоса принцесс Представьте себе, мой друг, наиболее нежный, чистый, гармоничный голос, проникающий до глубины души. Надеюсь, дорогой Генрих, что вы пробудете достаточно времени у вашей тетушки, которую я люблю и уважаю как свою мать, вам это известно» добросердечно сказал герцог, приходите к нам почаще, по-семейному, не слишком рано, часа в три. Если мы отправимся на прогулку, вы присоединитесь к нам. Вы знаете, что я вас всегда очень любил, потому что вы один из самых благородных людей мне известных. Я не знаю, как выразить вашему королевскому высочеству мою признательность за оказанный мне великодушный прием. — Так вот, докажите мне вашу признательность, — улыбаясь, — сказал принц, пригласив кузину на вторую кадриль, так как первая по праву принадлежит эрцгерцогу. — Окажете ли вы мне эту честь, ваше высочество? И я поклонился принцессе Амелии.